Глава 18. На утро мы с отцом оба делали вид, что вчерашних событий и тягостного разговора попросту не было. Поначалу ещё оставалась какая-то напряжённость, но постепенно со временем всё вошло в свою колею, и мы снова стали друзьями. В наши отношения вернулась прежняя лёгкость. Мы могли смеяться и перебрасываться шуточками. Но вот только в душе у меня поселилась грусть. Я всё чаще чувствовала одиночество и отчуждённость. Прошёл октябрь, зарядили долгие тоскливые ноябрьские дожди. Папа по-прежнему много работал, но с Татьяной Викторовной, кажется, больше не встречался. По крайней мере, я не слышала разговоров с ней по телефону, когда отец находился дома. Софья получилось счастьем. Подруга удивительно похорошела, сделала модную стрижку, изменила стиль одежды и стала очень женственной, привлекая к себе взгляды противоположного пола. Я же, наоборот, перестала пользоваться косметикой, волосы стягивала в хвост на затылке, а носила исключительно джинсы и старую кофту с капюшоном. Мне стало всё равно, как я выгляжу, и ничьи замечания не смогли бы этого изменить. Не могу сказать, что я завидовала, но когда видела Софию с Сашей, державшихся за руки, хотелось развернуться и пойти в другую сторону. Но подруга как назло чувствовала благодарность за своё теперешнее счастье и словно сговорилась с бурчуком устроить мою личную жизнь. Меня знакомили с друзьями, приятелями, хорошими знакомыми, даже с одним соседом. Мне никто не нравился. По большому счёту я не выделяла отдельных лиц в этой череде парней. Оказалось, что вместе с природой я впадаю в зимнюю спячку, становлюсь замедленной, ленивой и почти равнодушной. С Ярославом мы каждый день встречались в школе, но делали вид, что незнакомы друг с другом. Пару раз Мария Анатольевна пыталась отправить нас вместе на журналистское задание, но мы оба так активно искали причины для отказа, что она сдалась. И чаще я отправлялась фотографировать одна или вместе с нашей старостой. Оля оказалась невероятной болтушкой, и, на мой взгляд, это было достоинством. Она не замечала, что я не участвую в разговоре, а лишь угукую или хмыкую в нужных местах, а то и не в попад. Мне ее болтовня нисколько не мешала, и я воспринимала ее как радио, белый шум, который служит лишь фоном, и не старалась особо вслушиваться в смысл произносимых слов. Наступил декабрь. Снега все не было. Температура продолжала оставаться плюсовой. И для меня, привыкший к питерским холодным, грязно-снежным зимам, это казалось странным и непривычным. Звонок телефона застал меня по дороге на остановку. Сейчас, когда почти непрекращающийся дождь покрыл большинство улиц, чавкающей грязью и лужами, я добиралась в школу на маршрутке. Звука я не слышала, почувствовала вибрацию телефона в кармане джинсов. Чтобы достать его, пришлось перекинуть зонт в другую руку. На экране высветился номер Татьяны Викторовны. Алло? Я внутренне напряглась, не зная, чего ожидать от этого звонка. Саша. Привет. Раздался в трубке тихий голос Милены. Привет, мелкая. Я удивилась, а ещё больше обрадовалась, только сейчас понимая, как соскучилась по этой девочке. Как ты поживаешь? Почему ты больше не приходишь? Я давно уже вернулась домой. Ты больше не хочешь со мной дружить? Милена не позволила себя сбить с намеченного пути. А звонила она явно для того, чтобы высказать накопившиеся обиды. Зайка, я очень хочу с тобой дружить, но что именно, но объяснить пятилетнему ребёнку я не могла, потому что и сама до конца не понимала, почему нам нельзя видеться. Ты поссорилась с мамой или Ярославом? Не отступала она. Нет. Ведь я не ссорилась ни с кем из них. Можно ли назвать ссорой то, что произошло между мной и её братом, а между моим отцом и Татьяной Викторовной? Тогда я не понимаю. Милена уже кричала в трубку. Её детский разум, ещё неведущий препон и запретов взрослой жизни, не доумевал. Впрочем, в этом я и сама недалеко от неё ушла. Ответить ей мне было нечего, поэтому я задала свой вопрос. Мама знает, что ты взяла её телефон? Когда я была няней Милены, у неё не было своего мобильника. Татьяна Викторовна считала, что она ещё слишком мала для этого. Нет, призналась девочка спустя несколько секунд молчания. Татьяна Викторовна редко оставляла свой телефон без присмотра. Значит, Милена проявила немалую смекалку, чтобы остаться с ним наедине и найти мой номер. Я хочу с тобой увидеться. Её голос звучал жалобно. Мне стоило большого труда сохранять спокойствие. Зайка, как ей всё это объяснить? Надо спросить разрешения у твоей мамы. Она не разрешит. Голос становился всё тише, и я поняла, что она вот-вот заплачет. Что-то случилось, зайка? Тебя кто-то обидел? В сердце кольнуло острая ледяная игла нехорошего предчувствия. Мне не нравится новая няня. Она злая. Но веяние тебя обижает? Нет. Она меня не любит. Конечно, это мало что объясняло. Нужно было поговорить с Татьяной Викторовной или Ярославом, но я понимала, что меня вряд ли будут слушать. Да и как бы я задала подобный вопрос? Зайка. Мама идёт. Шипнула в трубку Милена и отключилась. Я забралась в подошедшую маршрутку. В душе было так же сыро и пасмурно, как и за окном. Я успела привязаться к девочке. Этот разговор оставил тягостное впечатление. Чувствовала себя виноватой. Но что я могла сделать? Уроки тянулись невыносимо медленно. К тому же я ни на чём не могла сосредоточиться. То и дело поглядывала на Ярослава, размышляя, как бы к нему подойти и начать разговор на интересующую меня тему. Выходило весьма жалко. «Привет! Ты знаешь, твоей сестре не нравится новая няня. Я хочу вернуться!» «Ты уверена, что хочешь быть рядом с ней, а не со мной?» «Так и слышу его презрительный голос, вижу снисходительный взгляд на смешливо изогнутую бровь. Но уж нет. Нужно придумать какой-то другой способ, менее болезненный и унизительный. И все-таки я задержала взгляд на Ярославе. Какой же он красивый!» Логинов что-то рисовал на листке бумаги, вид у него был отрешенный и задумчивый. На лбу даже с моего места были различимы две глубокие вертикальные складки. Кристина так и не заняла стул рядом с ним, по-прежнему сидела на первой парте со старостой. Может, поэтому он расстроен? Страдает из-за их разрыва? Неожиданно Ярослав поднял голову и посмотрел прямо на меня. Наши глаза встретились. На какую-то долю мгновения. Короткий миг. Потом я поспешно отвела взгляд, опустила голову так низко, что ещё немного и смогла бы провести носом по парте. Сердце билось в сумасшедшем ритме. Зачем он на меня посмотрел? Чтобы показать, что не стоит на него пялиться, или и сам осторожно следил за мной? От последней мысли сделалось тепло, но я тут же прогнала дурацкую надежду. Глупости всё это, не стоящей внимания глупости. Глупости и точка. До конца уроков я больше не смела поднять взгляд. Выдерживала угол поворота головы ровно девяносто градусов по отношению к плечам. Шея задеревенела. Казалось, стоит лишь на миг ослабить силу воли, и голова сама повернется в сторону Логинова. Глаза вопьются в его лицо с огромной надеждой, что и он тоже смотрит на меня. «Нет, ну не идиотка ли я? Что за ерунда творится в моей голове?» И как мне навести порядок среди этого хаоса мыслей о Логинове? Тем более, что я собиралась думать о его маленькой сестре, о том, как помочь ей, а вместо этого опять питаю пустые иллюзии. Отец доходчиво объяснил, что этот парень не для меня. Ведь таких наивных глупышек, как я, Логиновой, не рожа́вые глотают на завтрак, обед и ужин. Но как объяснить это чему-то внутри меня, что робко выглядывало каждый раз, Стало ощутить присутствие Ярослава поблизости. Вечером я решилась поговорить с отцом. За ужином, который сегодня был прост и сытен, запеченное мясо и жареный картофель. «Пап!» Последовала долгая пауза, так как оказалось, что слова, которые я так долго подбирала для этого разговора, внезапно куда-то исчезли. «М-м-м», промычал он вопросительно, оторвавшись от книги, когда продолжение так и не последовало. Мне сегодня позвонила Милена. Снова пауза. Я вяло говорю: "Вилка и зажаренную до аппетитной корочки картошку. Мне что, вытаскивать из тебя слова клещами?" Отец откладывает книгу в сторону и смотрит на меня. Похоже, мне не удалось отвлечь его внимание от детектива. Набрала полную грудь воздуха и решилась, словно нырнула с разбега в холодную воду. Можно я снова буду сидеть с ней? Поговори с Татьяной Викторовной. Пожалуйста. Зачистила, вываливая все сразу, чтобы он не успел остановить. Милене плохо, одиноко. Ей не нравятся новые няни. Да и я тоже скучаю по ней. Обещаю, что к Ярославу это не имеет никакого отношения. Я к нему даже не буду подходить. Вообще не стану смотреть в его сторону. По выражению его лица я поняла, что ничего у меня не выйдет. Саш... Боюсь, что это невозможно. Татьяна и я, у нас сейчас несколько напряжённые отношения. Вряд ли она станет меня слушать. Да и видеть тебя рядом ей вряд ли будет приятно. Вы расстались? Это было скорее утверждение, чем вопрос. Я ведь уже и так это поняла. Можно и так сказать. Не стал вдаваться в подробности отец. А как же Милена? И если новая няня её обижает, я позвоню Татьяне. Пошёл он на компромисс. Но только если девочку действительно обижают. Нет, не стала врать я. Милена сказала, что няня её не любит, и она скучает по мне. Мы привязались друг к другу. У Милены есть мать, которая лучше нас с тобой знает, что хорошо для девочки. Дети быстро привязываются к тем, кто проявляет к ним тепло и заботу. Скоро она привыкнет к новой няне и забудет о тебе. Советую сделать то же самое. Спасибо за ужин. Он ушёл, забрав книгу, зажимая пальцем место, на котором остановился. Сейчас отец уляжется на диване и погрузится в захватывающие приключения очередного детектива, выдуманного Чейзом. А я осталась на кухне с грязной посудой. И мыслями о маленькой девочке, которая чувствовала себя одинокой. Может быть, даже в этот самый момент. Мне казалось, что в чём-то мы с Миленой похожи. Мы обе чувствовали себя лишними в собственных семьях. Наши матери не баловали нас нежностью и вниманием, строя свою жизнь и карьеру. Наверное, поэтому нас так быстро связала взаимная симпатия и дружба. Я вымыла посуду и включила телик в гостиной. Пощёлкала пультом, Перескакивая с канала на канал, наткнулась на боевик, где как раз шёл уличный бой между плохими парнями и хорошими. Хорошие погибали один за другим, лилась кровь, гремели взрывы. Я отвлеклась от грустных мыслей и стала сопереживать экранным героям. Вскоре ко мне присоединился отец. Растянулся на диване, подбадривая наших громкими выкриками. Когда плохие наконец были побеждены, он сжал мои плечи, чуть встряхивая и поцеловал в щёку. Быстро и легко, скорее царапов, отрошившей щетиной. Всё-таки здорово, что ты приехала. Он ещё раз сжал мои руки и поднялся с дивана. Спокойной ночи, дочь. Спокойной ночи, пап. Улыбнулась ему вслед. А может, я выдумываю все эти переживания? И милена тоже на своих любят, пусть не всегда так, как нам хочется, но любят. Так, как умеют.